Глава двадцать Дальнейший план действий. Аксель. «Правитель, куда это отнести?» В дверях появилась слуга с небольшой сумкой, в которой лежали вещи Киары. «Зная женскую натуру, мне пришлось прихватить немного вещей, иначе пришлось бы всю дорогу потом выслушивать, что я эгоист и думаю только о себе любимом. покое, леди Киары. Кинора покажет тебе», — распорядился я. Поклонившись, слуга засеменил в дальний коридор на поиске молодой служанки. «Значит, покоя для двоих. Не для троих, а для двоих», — не выдержал Рагнар. По его лицу было видно, что он недоволен услышанным. «Она не готова пока спать с двумя, поверь», — хмыкнул я, нервно взъерушивая волосы. «Значит, с тобой готова, а со мной нет?» — рыкнул брат. Неизвестно откуда начала накатывать волнами ярость. На собственного брата, с которым мы с самого рождения всегда понимали друг друга, и никогда не ссорились из-за женщин. Если нам и нравилась одна и та же, то мы быстро решали этот вопрос, наслаждаясь ее телом одновременно. Пусть это и было всего несколько раз, но все же было. Нравится тебе или нет, но я имею на нее такие же права, как и ты, прорычал он, отчего я недовольно прищурил глаза. Если бы ты сейчас не появился, то я бы смог сегодня поставить на нее метку. А так неизвестно теперь, когда получится ее поймать. Меня накрыла усталость. Столь сильных эмоций мне еще не доводилось испытывать, и они буквально опустошали, превращая в овощ. Шумно вздохнув, уселся на нижнюю ступеньку центральной лестницы. Могу сказать лишь одно. У нас очень мало времени. Буквально через неделю приедут ее родители. И если Киара расскажет, что я ее усыпил магией и выкрал, то у нас будут большие проблемы. Ты хочешь сказать, что не получил разрешения на этот брак? Рагнар смотрел на меня таким убийственным взглядом, что я невольно поежился. Сердце рвалось на куски от того, что приходилось выбирать. Или возвращать ведьму обратно, чтобы сохранить жизнь своему народу. Или оставить здесь, тем самым подвергая всех оборотней на смерть. А есть еще один вариант. Нужно попытаться приложить все усилия, чтобы уговорить Киару на брак, дабы избежать кровопролития. И «Я отправил тебя для того, чтобы ты подписал мирный договор». «А ты, наоборот, сделал так, что нашему народу грозит война», — выдохнул брат, усаживаясь рядом. «А как бы поступил ты на моем месте? Оставил бы ее там?» Я сам прекрасно понимал, чем это чревато, но инстинкты перебороть было просто невозможно. Я бы добивался ее согласия. «Ну или на худой конец приказал бы выйти за меня замуж», — послышался ответ. «Ты не понимаешь», — усмехнулся я. «Она отличается от наших женщин». Ей на твои приказы глубоко наплевать. Она не подчинится. — На нашей территории подчинится! — рыкнул Рагнар, вставая со ступеней и поправляя на себе одежду. Невольно обратил внимание на его возбуждение, которое выпирало бугром в области паха. — Эх, брат, как мне знакомо твое чувство. — Я бы рад поверить твоим словам, но в этот раз ты ошибаешься. — Усмехнулся я. — Посмотрим. — И да. Это наша будущая жена. Наша, не только твоя. Так что будь любезен, дождись момента, когда она будет согласна принять нас двоих. Одновременно. Я выразился, ясно? Глядя на Рагнара, я понимал одно. Его просто разрывает изнутри от столь мощных эмоций. Он настроен решительно и хочет заставить Киару силой выйти за нас замуж. Вот только с ней такое не пройдет. Она скорее рассмеется ему в лицо, чем склонит голову и сделает так, как ей прикажут. Я подожду, чтобы потом лично лицезреть твое поражение. А знаешь, это даже будет весело. В конце концов, не мне же одному ходить с розовыми косичками». Рагнар удивленно приподнял бровь, переводя взгляд на мою голову и, кивнув своим мыслям, выдал. «Она просила ужин. Значит, не будем заставлять девушку ждать. Даю тебе 15 минут, чтобы ты привел себя в порядок после дороги. Больше ждать не буду, и пойду тогда к нашей ведьмочке один. Время пошло». И да, убери это розовое убожество с головы, а то, похож, черт знает на кого. По решительному настрою брата было понятно, что пока он сам не проверит, то не успокоится. Ну пусть попытается, получит щелчок по носу и, может, прислушается ко мне. Ведь я все же немного лучше знаю Киару. Здесь нужно действовать внезапно, а не вламываться к ней в спальню и требовать, чтобы она пошла под венец. Времени все меньше для исполнения задуманного. Но я не теряю надежды, ведь без нее жизнь просто не имеет никакого смысла.